Москва, Страстной бульвар, 9 августа, среда, 14-15. Наконец-то они встретились. Вырвались из карусели утренних событий, оторвались от врагов, отдышались и приехали в небольшой скверик в центре Москвы, чтобы увидеть друг друга. Витольд понимал, что необходимо поговорить с компаньоном, вместе выработать новую линию поведения, а главное придумать что-то, что позволит спасти власту. Ундер надеялся, что Итар, продемонстрировав традиционное шасское хитроумие, найдет выход из тупика. Но при первом же взгляде на компаньона Чуд понял, что ошибся. Кумар храбрился, даже улыбался, пытался шутить. Но глаза не спрячешь, и их выражение подделать очень трудно. Именно потому, как смотрели на ставший вдруг враждебным мир черные глаза Шаса, Ундер понял, что Итар в нокдауне потухший, обреченный взгляд загнанного зверя. Не осталось ушаса сил, а придумать он ничего не сможет. Он боится. На мгновение, всего на мгновение Витольд задрожал всем телом, от макушки до кончиков пальцев ног, всей душой. Но это был последний всплеск паники, который он себе позволил. последнее сомнение перед тем, как приступить к задуманному. На тот случай, если встреча ничего не даст, Ундр предусмотрел свой собственный план – запасной. Но не запасной парашют, позволяющий вывернуться и спастись, а прямой, как двуручные мечи Саламандр, и такой же честный план, который не оставит ни пятнышка на его чести, а все остальное для слабаков. Чуд понял, что встреча ничего не даст еще до того, как было произнесено первое слово. Сначала задрожал, а потом... Потом даже обрадовался тому, что придется действовать так, как подсказывало ему рыцарское воспитание. Обрадовался потому, что теперь все окончательно определилось. Никаких сложных замыслов, интриг и продумывания действий на десять шагов вперед. Ундер вышел на финишную прямую и ясно представлял себе путь. — Привет! — Привет! — Тебе не звонили? — Кто? — насторожился Итар. Показная удаль слетела с него осенним листом. Он боится. Не знаю, пожал плечами Витольд, кто-нибудь. Нет, не звонили. Значит, о тебе никто не знает, сказал Ундер. Ты не под ударом. Он произнес эту фразу специально и усмехнулся, увидев, как обрадовался заявлению ШАС. Плечи молодого торговца расправились, а на губах явно помимо воли появилась легкая улыбка. Ну, мою квартиру разнесли, вспомнил Итар. Как ты думаешь, кто? Люды! Чуть покачал головой. Рыцари? Нет. А кто? Красные шапки! Кто? Их привел твой приятель, Урбек! Черт! Итар замысловато выругался. Получается, это он пытался ограбить хранилище? Получается! «Я сам навел его на нас». «Точно?» Ну дерьмо, прохиндей проклятый!» Шас окончательно повеселил. «Ты прав. Все не так плохо. Урбек замазан в краже и будет молчать обо мне». «Как рыба», подтвердил Чуд. «И нам ничего не грозит», рассмеялся Кумар. «С его стороны, во всяком случае». «С его стороны, да» негромко уточнил Чуд. Только теперь Итар понял, что Витольд ведет себя не совсем обычно. Заметил отсутствие бесшабашной самоуверенности, которую излучал компаньон раньше, когда планировал операцию. Ундер держался сдержанно, по-взрослому. Как будто принял очень тяжелое и ответственное решение. Кумар помрачнел. Кто разнес твою квартиру? Дух, спокойно ответил Чуд. То! При этом он убил рыцарей, которые, как я понимаю, следили за мной. — Чёрт! — простонал итар. Мир вновь окрашивался в серые и черные цвета. Еще погибли фаты, которые следили за властой. Витольд закусил губу против воли. Он не хотел демонстрировать слабость, но слишком уж резанули его по душе собственные слова. Дух захватил власту. «Подожди, подожди, подожди!» Кумар взлохматил черные волосы. «Она-то здесь при чем?» «Я попросил вас узнать, где погибла Белая Эдема». «Зачем?» «Чтобы вычислить местонахождение Железной крепости». «А девчонка вызвала подозрение у своих», — догадался шес. «По всей видимости». «Но почему следили за тобой?» «За моей квартирой». «Неважно, почему?» Меня засекли, когда я ходил к шуми-шуми. На Итара было больно смотреть. Плечи Шаса вновь поникли, а в глазах появилось прежнее отчаянное выражение. — То есть тебя ищут? — Меня, — уточнил Витольд. — Не тебя. Мы компаньоны. — в руках духа, — пробормотал Лундор. То ли он не услышал последнюю реплику Итара, то ли не пожелал на нее отвечать. — Вот в чем беда. Она в большой опасности. Из-за меня. Дух до сих пор бегает в теле старухи. Не думаю. Значит, мы не знаем, кого искать? Не знаем. Настроение Тара менялось с частотой маятника. То вверх, то вниз. К чести своей Кумар быстро оправился от последнего удара и принялся искать выход. Тебе надо спрятаться, лично на дно, быстро сказал он. Потеря власти не такая уж большая проблема. Большая, кивнул головой Витольд. Очень большая. Шас удивленно посмотрел на чудо. А сколько я понимаю, затевая наше маленькое приключение, ты мечтал приезжать в зеленый дом, разве не так? Так. И что изменилось? А власта то спасла мне жизнь, ровно ответил чуд. Когда? Во время лунной фантазии. Упс! Чем дальше, тем интересней, кумар потряс головой. Ты знал об этом? Я догадывался, что мне помогли уйти, тихо произнес Ундар. Не знал, кто. Теперь знаю. Она сама сказала? Нет, она оговорилась. Я понял. Оговорилась? Понял. А если все это ерунда? Если ты ошибаешься? Чуть с улыбкой посмотрел на Шаса. Ты мог бы ошибиться при пересчете денег? Нет, не задумываясь, ответил Итар. Уверен? Абсолютно. Но при чем здесь это? А воины никогда не ошибаются в вопросах жизни и смерти. Веско произнес Ундер Власта спасла меня И хотела спасти еще раз И влипла Кумар отвернулся Помолчал с минуту, разглядывая идущих по дорожке челов Прищурившись, посмотрел на проглядывающее сквозь листу солнце А затем негромко спросил Хочешь ее выручить? Я обязан Ну что ты можешь? Чуд усмехнулся Умереть Спящий проснувшийся Какой же ты кретин Не горячись — попросил Витольд. — Выслушай меня. — Ты бредишь? — Теперь это не важно. Я верну тебе обещание. Освобожу от заклятия. — Зачем? — Я понимаю, что давил на тебя, заставлял делать то, что мне нужно. Теперь, когда ничего не получилось, я не имею права тянуть тебя за собой. Унтер подмигнул компаньону. — О том, что ты в деле, знает только Урбек, а он будет молчать. — Ты чистый, тар. Так что выходи из дела, и сейчас ты будешь только мешать. В первое мгновение Кумар испытал огромную, ни с чем не сравнимую радость. Свобода! Но затем Шас втянул голову в плечи, уткнул взгляд в землю, помолчал еще с минуту, словно собираясь с духом, после чего неожиданно жестко посмотрел на Витольда. Я не хочу брать назад обещание. Мы на компаньоны. До конца. «Итар, не мели ерунду!» «Нет. Теперь слушай ты!» – резко ответил Кумар. Пафосная речь насчет жизни и смерти я понял. Я даже не обиделся. Почти. Да, я торговец. Да, мы не ошибаемся, когда пересчитываем деньги. И предки моих предков уже не помнили, когда держали в руках оружие. Мы прячемся за навами. Но если ты думаешь, что честь для нас пустой звук, то ты ошибаешься». «Да, наша честь не связана с кровью, но друзей мы не продаем, понял?» «Не продаем». Некоторое время они смотрели друг другу в глаза, а потом Чуд протянул руку и шас пожал ее. «До конца?» «Да, до конца. Но обещание я тебе все равно верну», твердо произнес Витольд. «Зачем?» — снова спросил Итар. «Потому что помочь ты мне сможешь только одним способом. Каким?» Расскажешь Сантьяге все, что произошло. Операция оказалась нам не по зубам, и те, кто будет чистить следы, должны иметь всю информацию. Шас понял, что Ундра его не обманывает. Позвучала настоящая просьба. Последняя услуга, о которой просил компаньон. Одному смерть, другому ответ держать. Все поровну, как и заведено у настоящих друзей. Когда я должен встретиться с комиссаром? — После того, как позвонит дух, — ответил Витольд, — послушаем, что он скажет, и тогда решим. Договорились. В таком случае вернемся к заклятию. Компаньоны вновь сжали руки друг друга и почувствовали, как их пронзают иголочки магической энергии.